Глава сорок пятая На следующий день Шмуэль аж несколько раз вставал с постели и на костылях добирался до туалета. Затем заглядывал в кухню, выпивал три стакана воды, съедал толстый ломоть хлеба с вареньем, возвращался в постель и почти сразу проваливался в сон. Боль была глухой, но упорной. Он ощущал ее даже во сне, словно тело все еще сердилось на него, и вместе с тем боль это была приятна. Она была точно заслуженная награда. Праведная боль, причитающаяся ему по справедливости. В полудреме он напряженно ожидал появления Аталии, надеясь, что она и сегодня придет и накормит его, и вымоет. Но Аталия не пришла. В пять часов пополудни его разбудил гершом Валт, толкнувший двери с шумом, ввалившийся в комнату, стуча костылями и громко кашля. Валт уселся на одном из черных стульев с высокой спинкой, прислонил костыли к секретеру рядом с костылями Шмуэля и пошутил, что теперь они поменялись ролями. Отныне... Ты больной, а я должен составлять тебе компанию и развлекать тебя. Седые волосы сверкали в свете лампы, Эйнштейновские усы подрагивали, словно жили собственной, более живой и бодрой жизнью. Он был крупным человеком с искривленным телом, и казалось, что всегда и в любом положении ему неудобно сидеть. сиденье слишком низкое или слишком высокое. Его тело беспрестанно требовало переменить позу, широкие сильные кисти пребывали в вечном движении, не находя себе покоя. Он начал с подробного изложения некой притчи о царе, поменявшимся ролями со странником, затем пошутил над падением Шмеля, ибо падение было не более чем прозрачной уловкой для снискания милости Аталии, да только милости ее милости иллюзорные, и добавил, что уже годы и годы костыль его не ступал в логово шелтеля Абрабанеля, который Аталия всегда держит запертым на замок. Трое предшественников Шмуэля, живших до него в мансарде, по словам Гершома Валда, похоже, вообще не удостоились права заглянуть в эту комнату хотя бы раз, равно как и в комнату Аталии хотя все трое, каждый по-своему, были ею увлечены и не теряли надежды на чудо. Потом веселость Гершома Валда как-то стремительно увяла, саркастические искорки в глазах сменились подавленностью и грустью, и он позволил Шмуэлю немного поговорить о том, что прозвище «предатель» есть по сути своей знак отличия. «Вот во Франции недавно Шарль де Голь избран президентом голосами сторонников французского Алжира», — заговорил Шмуэль. «А теперь выясняется, что он собирается счистить кожуру французской власти с Алжира и предоставить полную независимость арабскому большинству. Вчерашние восторженные сторонники теперь называют его предателем и даже угрожают покушением на его жизнь». «Пророк и Еремия». Считался предателем и в глазах Иерусалимской толпы, и в глазах царского дома. От Илиши Бенна Буя отвернулись мудрецы Талмуда и прозвали его другим. Но, по крайней мере, не вымерли из книги его учения и память о нем. Авраама Линкольна, освободителя рабов, его противники называли предателем. Немецких офицеров, покушавшихся на Гитлера, казнили как предателей. В истории человечества хватает мужественных людей, опередивших свое время и потому слывших предателями или чудаками. Герцля. Называли предателем только из-за того, что он осмелился обсуждать создание еврейского государства вне Эрец Израиль, поскольку ему стало ясно, что Эрец Израиль под властью Отаманской империи закрыта для еврейского народа. Даже Давида Бенгуриона, согласившегося 12 лет назад с разделом страны на два государства, еврейское и арабское, многие называли предателем. Мои родители и сестра обвиняют меня сейчас в том, что я предал свою семью, бросив учебу. Они, возможно, правы даже более, чем им это кажется, потому что правда состоит в том, что я предал их задолго до прекращения занятий. Я предал их в детстве, когда мечтал о том, чтобы у меня были другие родители. Тот, кто готов измениться... — продолжал Шмуэль, — в ком есть мужество, чтобы измениться, всегда будет предателем в глазах тех, кто не способен на перемены, кто до смерти боится их, не понимает и ненавидит. Мечта Шалтеля Абрабанеля была прекрасна, но из-за этой мечты его и определили в предателей. Шмуэль замолчал. Он вдруг вспомнил своего деда, отца своего отца, дедушку Антыка, приехавшего из Латвии в 1932 году и принятого на службу в уголовный розыск британской мандатной администрации, потому что он обладал талантом подделывать документы. Во Вторую мировую войну он подделал для британцев десятки нацистских документов, которыми воспользовались разведчики по ту сторону фронта во вражеском тылу. На самом деле дедушка Антык поступил на службу к британцам для того, чтобы снабжать секретными сведениями бойцов еврейского подполья, для которых он изготовил немало фальшивых бумаг. Но именно подпольщики и убили дедушку Антека в 1946 году, заподозрив в нем двойного агента, сотрудничающего с британцами. Отец Шмуэля долгие годы боролся за очищение честного имени дедушки Антика от приставшего к нему клейма предателя. Понизив голос, словно опасаясь чужих ушей, Шмуэль снова заговорил. — Именно поцелуй Иуды-Искариота, из самый знаменитый поцелуй в истории, несомненно, вовсе не был поцелуем предателя. Посланцы служителей храма, явившиеся схватить Иисуса после тайной вечери, ничуть не нуждались в иуде Скариоте. Не было никакой нужды в том, чтобы он указал им на своего учителя. Ведь всего несколькими днями ранее Иисус стремительно ворвался в Иерусалимский храм и в ярости при народа опрокинул столы меновщиков. Весь Иерусалим знал его. Более того, когда за ним пришли, он даже не попытался сбежать. Он по своему желанию отдался стражникам и по своей воле пошел с ними. Иуда не совершил предательства, когда поцеловала Иисуса при появлении стражи. Предательство Иуды, если в самом деле это было предательством, случилось в момент смерти Иисуса на кресте. Именно в этот миг Иуда утратил веру, а вместе с верой он утратил и смысл жизни. Гершом Валт слегка подался вперед и сказал, «На всех известных и на всех неизвестных мне языках имя Иуда стало синонимом слова «предатель». Возможно, еще и синонимом слова «еврей». В глазах миллионов простых христиан Каждый еврей заражен вирусом предательства. Когда я был молодым студентом в Вильно полвека назад, однажды в поезде, который направлялся в Варшаву, в вагоне второго класса передо мной сидели две монахини в черных сутанах и в сверкающих белизной чепцах. Одна, пожилая, хмурая, широкобедрая, с основательным животом, А ее спутница — молодая, прелестная, с нежным лицом. В ее огромных, широко распахнутых глазах, устремленных на меня, было столько прозрачной, светлой, синевы, непорочность, милосердие, и чистота читались в ее глазах. Эта юная монахиня походила на Мадонну с иконой в сельском храме Мадонну, которая была скорее девушкой, еще не превратившейся в женщину. Когда я достал из кармана газету на иврите и начал читать, пожилая монахиня сказала мне на изысканном польском с нотками изумления и разочарования, да как же это может быть, ведь ясновельможный пан читает еврейскую газету. Я ответил, что я и есть еврей, вскоре оставлю Польшу и направлюсь жить в Иерусалим. И ее молодая спутница взглянула на меня своими чистыми глазами, которые вдруг наполнились слезами, и стала мягко выговаривать мне голосом, звенящим, как колокольчики. Но ведь он был сладким, таким нежным. Как же вы смогли сотворить с ним такое? Я, признаюсь, с трудом сдержался, чтобы не ответить ей, что в день и в час распятия я, так уж случилось, был на приеме у Дантиста. Ты должен обязательно закончить свое исследование. И, может быть, в один прекрасный день выпустить книгу или даже две, одну об Иуде и Скариоте и еще одну об Иисусе глазами евреев. И, возможно, придет очередь исследований на тему «Иуда глазами евреев». Шмуэль улегся поудобнее, осторожно распрямил загипсованную ногу, вытащил из-под головы одну подушку и сунул ее между коленями, а потом произнес В 1941 году писатель Натан Быстрицкий, более известный как Натан Агмон, выпустил драматическую сказку, точнее пьесу под названием «Иисус из Назарета». У Быстрицкого Иуда в ночь тайной вечери вернулся из дома к Иафе, первосвященника, где узнал, что первосвященники и фарисеи собрали совет и с этого дня положили убить его. Иуда упрашивает Иисуса, чтобы он присоединился к нему и немедленно в ту же ночь бежал с ним из Иерусалима. Но Иисус у Быстрицкого отказывается бежать. Он говорит, что устала душа его, и он просит смерти. На Иуду Возлагает он миссию помочь ему умереть, предав его свидетельствовать о нем, что он воистину возомнил о себе, будто он мессия или царь иудейский. Заслышав подобные речи, Иуда, как пишет Быстрицкий, отдалился от него в страхе, ломал свои руки в ужасе и обратился к Иисусу «Змей, ты змей!» в образе голубки. И Иисус ответил ему, — Раздави же меня. Иуда набрался дерзости и стал выговаривать Иисусу, не надо лицемерить. Он даже умолял учителя, чтобы тот не возлагал на него эту ужаснейшую миссию. Иисус настаивал на своем, — Я повелеваю тебе предать меня, потому что хочу принять смерть на кресте. Иуда отказывается. Он отдаляется от Иисуса, намереваясь скрыться в своем городе, но какая-то внутренняя сила, более могущественная, чем он сам, заставляет его вернуться в последнюю минуту, пасть к ногам учителя, целовать его руки и ноги и в смирении принять на себя эту ужасную миссию. Предатель, согласно этому произведению, Не более чем верный посланец, предав Иисуса в руки его преследователей, он всего лишь покорно исполнил возложенный на него учителем. Гершом Валт усмехнулся. «Если бы вместо того, чтобы распять справа от Иисуса благоразумного разбойника, Понтий Пилат приказал распять Иуду...» то Иуда возвысился бы в глазах христиан и был возведен в ранг святых. Статуи Иуды Искариота на кресте украшали бы сотни тысяч церквей. Миллионы христианских младенцев носили бы имя Иуда. Римские папы брали бы себе его имя. И все же, я говорю тебе... С Иудой-Искариотом или без Иуды-Искариота, но так или иначе ненависть к евреям не исчезла бы из мира. Не исчезла и даже не уменьшилась бы. С Иудой или без него еврей продолжал бы воплощать образ предателя в глазах верующих христиан, Из поколения в поколение христиане всегда напоминали нам, как вопила толпа перед распятием. Распни его, распни его! Кровь его на нас и на детях наших. А я говорю тебе, Шмуэль, что драка между нами и арабами-мусульманами не более, чем эпизод в истории, короткий и мимолетный. Через пятьдесят, сто или двести лет о нем не останется даже воспоминания, а, а вот то, что между нами и христианами, это явление глубокое, темное. Оно может тянуться еще сотни поколений. Пока у них каждый младенец с молоком матери впитывает учение о том, что ходят в этом мире существа, убийцы Бога или потомки этих убийц, Да то ли не будет нам покоя. Ты, по всему видно, уже прекрасно обращаешься с костылями еще немного, и мы с тобой сможем сплесать вместе о восьми ногах. Поэтому я жду тебя завтра, как обычно, после обеда в библиотеке. А сейчас я позвоню одному из своих дорогих ненавистников, усажу его ненадолго на раскаленные угли, а потом... Ты составишь мне компанию, прочтешь лекцию об исправлении мира о Фиделе Кастро и Жан-Поле Сартри и о величии Красной революции в Китае, а я по своему обыкновению слегка ухмыльнусь, ибо, по-моему, мир неисправим.